Глава 12 Влад. К встрече с родителями и братом я не готовился. Решение посетить отчий дом было принято спонтанно. Просто взял с собой минимум вещей, прихватил денег, залил полный бак и, сев за руль, дал себе обещание, что если они меня не примут, то это будет последний раз, когда мы виделись. Я их до сих пор не вычеркнул из списка дорогих мне людей. А вот они так сделали давно. Однако оставалась надежда на здравый смысл, ведь они всегда были умными людьми, а значит, рано или поздно должны были меня понять. Я никогда не шел против воли родителей, и если они хотели, чтобы я занимался борьбой, я шел в секцию и со временем достигал нужных высот. Они гордились, они задирали подбородок, но дальше этого никуда не шло. На какой-то момент даже показалось, что за счет меня родители просто осуществляли свои мечты, Отец всегда мечтал хорошо драться, метать ножом и проходить полосы препятствий, а мать всю жизнь хотела танцевать. Так во мне собралась и гибкость, знание всех па, да еще и меткость с выносливостью. Вот только все эти навыки так и не позволили завоевать родительскую любовь. Мой старший брат Виктор был ребенком, рожденным в любви и понимании. Я же, когда в браке можно было ставить жирную точку, сделал из нее запятую. Наверное, поэтому у нас всегда шло не так. Было много недопонимания, ссор, а в подростковом возрасте, когда заканчивал одиннадцатый класс, меня просто поставили перед фактом. «Пойдешь работать под началом брата, а там посмотрим, передавать тебе семейное дело или нет. Покажешь себя с нужной стороны, все карты будут в твоих руках». Вот только уже тогда я не питал иллюзий по поводу семейного бизнеса. Хватка у меня была... Знаний в голове предостаточно, но я никогда не умел вести теневой бизнес, не отмывал денег и не переходил грань дозволенного. Виктор делал все то, что для меня было неприемлемым. Он не стеснялся и не боялся рисковать. Даже когда знал, что победа не будет в его рукаве, шел напролом, и если ничего не получалось, прибегал к более ухищренным методам. И если ничего не получалось, прибегал к более ухищренным методам. Он начинал угрожать, шантажировать и вести себя как... В общем-то, одним словом его не назовешь. У меня на такой случай был целый список. Однако, что самое страшное, отец его действия одобрял, всячески поддерживал, иногда даже страховал. Хотел бы я быть таким, как брат и отец? Нет, поэтому и в фирму брата не пошел. А выбрал совершенно другой путь. Тот, в котором буду помогать тем, кто попал на деньги. О да, это было моим любимым занятием. Вычищать тараканов из документов, просматривать и высчитывать суммы, которые терялись в процессе переводов между счетами. Я мог часами и днями сидеть за компьютером, вычислять, искать, наводить справки, разъезжать по городам, ища нужные фирмы и организации. Я этим жил и дышал. А после меня как-то попросили помочь найти человека. И я помог. Слава об умелом сыщике пошла впереди меня. Я же за нее никогда не кичился, делал то, что нравится. Правда, был у меня сложный период в жизни, о котором вспоминать приходится, потому что именно благодаря ему я познакомился с большим количеством людей, которые помогли мне стать тем, кто я есть. Моя служба — это отдельный лист в биографии. Он совсем не белый, а даже грязный и помятый, со следами крови на углах, Но он есть, и скомкать и выбросить я не мог. Искомкать и выбросить его я не мог. Дорога до родительского дома оказалась какой-то быстрой. То ли я не жалел себя и гнал машину, то ли просто действительно мы находились друг другу намного ближе, чем мне всегда казалось. Я же приехал в город быстро, но голова как-то сразу сообразила, что родителей я смогу найти у брата. Еще бы. Все заголовки в новостных лентах кричали о том, что у Виктора намечается свадьба. Фото его избранницы мог найти любой желающий, достаточно было знать ее имя и фамилию. Совсем молоденькая, хрупкая, с белой, как снег, кожей и невероятными волосами цвета жемчуга. Я, когда впервые увидел ее фотографию, то долго смотрел в голубые чистые глаза, наполненные печалью, и не понимал, за что брату досталось такое сокровище. Я знал о ней все. точно так же, как знал все о своей семье. Если данные о родных я собирал годами, классифицируя их на отдельные носители и пополняя каждый месяц чем-то новым и интересным, то о ней узнал все за несколько часов. Зачем? Сам не знаю. Но мне хотелось быть к этой девушке хоть на шаг ближе. И тут дело не в ревности или желании отбить, просто она мне тоже понравилась, а лезть к молодоженам не собирался. Хотя очень и очень хотелось. Естественно, я не мог выбрать лучшего дня для воссоединения семьи, чем свадьба брата. А что, замечательный повод быть вместе, отпустить обиды и... Я оказался неправ. Охрана дома меня даже за ворота не пустила. Сообщила, что Виктор Николаевич и Николай Владимирович обо мне и знать не знают. «Не рады тебе здесь», — проговорил охранник, отводя взгляд в сторону. «На меня вообще старались не смотреть». Да и разговаривал со мной совершенно чужой человек. Правда, этот странный и серьезный мужик терялся, когда смотрел мне в глаза. Ну, а я? Я просто оперся бедром на свою большую черную машину, которая не раз меня выручала, и, сложив руки на груди, рассматривал замок, который успел отгрохать брат. Да, денег у семьи немерено, но они их почему-то не вкладывали в бизнес. В недвижимость в виде большого замка, в дорогие антикварные вещи, да. а вот на то, чтобы подняться еще выше, нет. Я настаивать на разговоре не стал, лишь спустя некоторое время сел в машину и покатил к ресторану, где долго, очень долго ждали кортеж с машинами. Мне торопиться было некуда, за эти часы я и погулять успел, и перекусить, да даже поспать. Но появление жениха и невесты не пропустил, даже вышел из своего укрытия, чтобы лично посмотреть на счастье молодых. И чуйка меня не подвела. Не было никакого счастья. Есения, жена брата, была словно фарфоровая кукла в этом платье. Светленькая и бледная, с отстраненным взглядом, где можно было прочитать непонимание, что она вообще делает среди этой толпы гостей. На нее повесили дорогие украшения, чтобы все видели и понимали, какой состоятельный муж ей попался. Вот только не шло ей это все. Плечи невесты были опущены, Она вообще не смотрела по сторонам, безропотно шла вперед и делала то, что говорил Виктор. А я сразу понял, почему выбор пал именно на нее. Братья и родители используют девушку в своих целях. Перепишут на нее бизнес или какую-то часть, которую уже не получается скрывать. Да, я знал все, что творится в моей семье. Скрупулезно собирал крупицы информации и ужасался тому, что они творят. И про девушку я знал много. даже слишком много. Можно было бы вмешаться, но понимал, что из цепких лап Вити ее не вырвать. Он как хищник охаживал ее со всех сторон. А также была мысль, что тут действительно все замешано на любви, на крепких чувствах. Но смотря вслед скрывающимся за дверьми фигурам, понимал, что был неправ. Чувств нет совсем. По крайней мере, со стороны брата, который постоянно крутил головой и вылавливал в толпе взглядом разодетую девицу, которая, если судить по красивому браслету из цветов и лент, была подружкой невесты и свидетельницей. Я так и не смог уехать обратно. Сидел в машине задумчиво, смотря на высокое и пафосное здание ресторана, где сейчас шла свадьба, где я, как бы, тоже мог присутствовать. Погода вообще испортилась за эти несколько дней. Переняла свои права, диктую правила. Не осталось и следа от солнца, которое хоть немного припекало, все небо заволокло свинцовыми тучами, и было искренне жаль людей, которые страдали головными болями. Им сейчас было вдвойне тяжело. Тишину салона наполняла тихая мелодия, переливы которой затрагивали что-то внутри меня. А еще я опять ощутил странное волнение, словно что-то должно было произойти какая-то новая отправная точка. Какое-то событие, в котором я буду замешан. И сейчас есть несколько минут, чтобы принять решение. Приму я участие в чем-то неизвестном для меня или нет. Полной неожиданностью стало то, что через час, когда в банкетном зале было самое веселье, брат вывел на улицу девушку, которая цеплялась за его руку, громко смеялась и еле переставляла ноги. Музыка была моментально выключена, а стекло опущено. Благо, моя машина стояла среди широких елей, поэтому сильно не привлекала к себе внимания. Я мог услышать не все, но постарался прислушаться к перестуку каблуков, к шипению и ругательствам. — Ты что сделала? — заорал Витя на свидетельницу. — Совсем с ума сошла! — А это чтоб ты знал! — она с вызовом задрала подбородок, но отошла от брата в сторону. Было видно, что боялась его, но характер не давал смолчать. Гордо и знающая себе цену, вот те мысли, которые появились в голове. А еще именно такой типаж женщин нравился Виктору. Чтоб дерзили, чтоб могли совершать необдуманные поступки. Вот только сегодня брат явно был недоволен поступком этой девушки, которая могла быть его любовницей. У этих двоих явно есть какой-то большой секрет, один на двоих. Девушка же растирала рукой плечо, за которое тащил ее Виктор, и продолжала говорить. Это чтоб ты слов пустых на ветер не бросал. Чтоб знал, я себя уважаю и ценю. И роль однодневки никогда не приму. Она хотела еще что-то добавить, но не смогла. Брат навис над ней и злобно произнес. Это ты послушай меня внимательно, Вита. Если что-то просочится в прессу, тебя не найдут даже кинологи с собаками, ясно? Девушка уяснила быстро. Развернувшись, Она уже твердой походкой пошла в сторону такси, которое стояло по другую сторону. Казалось, свидетельница даже протрезвела, услышав угрозу. Добравшись до такси, Вита, кажется, так называл ее брат, быстро села в салон, и через некоторое время автомобиль скрылся в ночи города. А Виктор вернулся в ресторан. Любопытство жгло изнутри. Очень хотелось узнать, что же там произошло. Мысли на этот счет были, но это всего лишь догадки. Хотелось узнать лично, увидеть своими глазами, понять. Но ответ был дан лишь через двадцать минут, когда брат выскочил на улицу, а за ним и еще несколько мужчин, одетых в костюмы, держащих в руках телефоны и постоянно с кем-то связываясь. «Где она?» «Найти!» «Витя!» — окрикнул брата женский голос, и из ресторана вышла женщина. Она неспешно подошла к жениху и сказала... Если с моей девочкой что-то случится, и она не объявится через час, пеняй на себя. — Вы мне угрожаете? — даже, казалось, опешил брат. — Да, я тебе угрожаю, — совершенно спокойно повторила его же слова, но с совершенно другой интонацией. — Я тебя заживо съем и не подавлюсь. На правах тещи, так сказать. Получается, что невеста сбежала. Очень интересно, как ей это удалось. Осталось только понять, куда она могла уйти и где ее искать. Люди Виктора тем временем отчитывались, говоря, что девушка не поехала в аэропорт, что на железнодорожном вокзале ее тоже нет. Они садились в машины и уезжали в разных направлениях, думая, что невеста не могла далеко уйти. Сам жених сел в украшенный шарами и лентами внедорожник и крикнул всем, что поедет искать супругу к ней домой. Вот только никто не знал, что девочка окажется умнее многих. Она не поехала в аэропорт, не поехала на вокзал, даже дома ее не было. Это я могу со стопроцентной уверенностью сказать. Зато я знал еще одно место, куда она могла бы отправиться. И было бы отлично приехать туда раньше остальных. Быстро завел свою машину и крайне медленно, не привлекая лишнего внимания, покинул парковочное место и пункт временного наблюдения. Выехав на нужную улицу, я в предвкушении ступил пальцы на руках, стараясь просчитать все возможные события, которые могут быть дальше. Мне нужно найти Есению Первым, мне нужно ей помочь. Выехав из города, по направлению к трассе, я сбавил скорость и стал смотреть по сторонам. Сильный дождь, который все же начался, мешал. Дворники не справлялись со своей задачей, а я вглядывался в темноту, стараясь рассмотреть силуэт невесты. каким-то чудом не проехал мимо остановки, которая затерялась среди кустов, а там она. Продрогшая, с опущенной головой и какой-то курткой на плечах, была похожа на маленького воробушка, что остался без крыши над головой. Но если не утрировать, то так оно и было. Быстро пересадив замерзшую Есению к себе в машину и включив обогрев на максимум, стал наблюдать, как ее начинает трясти, как появляется осознанность в глазах, А еще увидел, какая боль была внутри них, и желание представляться братом Виктора отпало сразу. Если раньше хотел предложить свою помощь, рассказать о себе, то после того, что успел прочитать в ее взгляде, стал для девушки просто попутчиком, который бежит из города точно так же, как и она. Я не соврал ни в чем, но многого не договорил.